«Иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус сказал им, «Развяжите его, пусть идет». Евангелие от Иоанна «Я только что подумала об этом», — сказала она взволнованно. «Почему я не догадалась раньше? И почему ты не догадался?» «О чем?» — спросил он. — Другие два желания, — ответила она быстро. — Мы использовали только одно. — Тебе этого мало? — сердито осведомился он. — Нет, — крикнула она торжествующе, — мы сделаем это еще раз. Иди скорее, возьми ее и пожелай, чтобы наш мальчик снова был жив. Джекобс, обезьянья лапа.